Ему сделана операция по удалению страха. Так кто он, Радко Младич, чье имя Радко, Рад, по-сербски «война», уже ассоциируется с войной? Сербские футбольные фанаты обожают носить футболки с портретом генерала, кстати, тоже завзятого болельщика и игрока. Он очень популярен среди сербов всех возрастов и политических взглядов, и среди коммунистов, и среди националистов, Можно сказать, что он сербский национал-большевик. Отец генерала погиб во Вторую мировую в бою с усташами. Место его захоронения неизвестно. Младич говорил, что хотел стать в детстве врачом или учителем. Но сойдя 15-летним сельским пареньком на Белградскую набережную, он окончил военно-промышленную школу, затем военную академию сухопутных войск. Как любили повторять его солдаты, Младич провел все время в войсках. Командир взвода, роты, батальона, бригады, помощник командира корпуса. Я начал с подпоручика и прошел все ступени командных должностей вплоть до комбрига. 26 июня 1991 года полковника Младича переводят в Книн. В то время на западе Югославии все горело вокруг военных баз и застав. Велась жестокая борьба против ЮНА, Югославская народная армия. Вода и электричество были отключены, солдат убивали из-за угла. Вот так. 29 июня Младич сел в вертолет и отправился в Книн. А младичи говорили, что он недисциплинированный командир, еще во время службы в Македонии. Я никогда не был недисциплинированным офицером, я офицер, думающий своей головой. Младич столкнулся в сербской краине, столице Книн, с полнейшим бардаком. Юна летела под откос, подобно СА в годы Горбачева и Ельцина. Армейское командование разваливалось, так как высшие офицеры, неожиданно вспомнив свое хорватское или славенское происхождение, колебались или переходили на другую сторону. Армейские гарнизоны были блокированы. В хорвато-сербской войне 1991 года Младич искусно комбинировал отвагу и хитрость, чем изумил своих врагов. Прежде чем новые униформы и знаки отличия ясно разделили обе стороны, он переходил линию фронта в гражданской одежде, пользуясь документами хорватского офицера. Легендарный генерал Славка Лисица в одной из песен группы Кустурицы с альбома «Я не сам о есть слова «Срабскую войску водею лично пуковник Славка Лисица». Думаю, понятно без перевода. Так отзывался о Младиче. «Младич и действует по-молодому» — «младич по-сербски означает молодой юноша — постоянно в движении и неустрашим, как всегда хладнокровен и уравновешен. Однажды мы были на Проклянском озере напротив устаршевских позиций. Он говорит, «Лио, плавки у тебя есть?» «Мне не купаться, а есть хотелось». А Младич бух в воду, час на спине — Сейчас другим стилем. «Хватит, — кричу Младичу, — рядом у Сташи могут нас увидеть и начнут стрелять. Со временем я поверил в то, что у этого человека удален страх. Позднее я просил его беречь себя, так как если мы будем беречься, и Бог нас будет хранить». Сам Младич вспоминал так. «Скажем, ведутся бои, а лисицы и я должны идти в село Проклян. Подошли к их посту, говорим их солдатам». — Давайте уберите это, чтобы мы могли пройти. Они подняли шлагбаум и пока соображали, что к чему мы прошли. Однажды, когда он выдавал себя за полковника Степана Фазлиана, харфатский солдат заметил у него на руке большой перстень и, остановив его, сказал, — Вы не Степан, вы полковник Радко-Младич. Вы опасны, нужно бы вас ликвидировать. — Было неприятное чувство, — вспоминает Младич. Махнув документом, принадлежащим Хорвату, он убедил солдата, что он именно тот, за кого себя выдает. Я сказал ему, что Младич действительно опасен, и его нужно было бы ликвидировать. С 1 августа 1991 года Младич был назначен начальником штаба Книнского корпуса. Его решимость рассчитаться с противником не встретила поддержки у военного руководства – В то время, когда югославские военно-политические верхи делали в штаны, полковник Младич, никого не спрашивая, предпринял операцию по деблокаде гарнизона в районе Далмации. Получил звание генерала Юна 19 октября 1991 года. Он был одним из четверых военных, получивших звание «За боевые заслуги». В начале мая 1992 года, в один из дней после нападения на колонну Второго военного округа в Сараево, югославские власти, уже считавшие младича ненормальным, решили отправить генералов в Сараево, где складывалась безнадежная ситуация. Генерал вспоминал, это для меня было большой неожиданностью, шоком. Мне было приказано принять пост начальника штаба второго военного округа и одновременно командующего, так как генералы Станкович и Куконяц должны были отбыть в Белград. Мне было сразу ясно, что здесь произойдет великое историческое событие. Уже тогда из некоторых источников я узнал, что принято решение о выводе Юна с территории Боснии и Герцеговины. Это страшно потрясло меня. Я не мог поверить, что народ будет брошен в беде без оружия. Как только последовало решение о том, что до 19 мая 1992 года юно уходит с территории Боснии и Герцеговины, была организована встреча на высшем военно-политическом уровне, где мы приняли решение о формировании сербской армии и главного штаба. Все это происходило на заседании Скупщины в бане Луки 11-12 мая. Я приехал туда и встретился с президентом Караджичем и депутатами. Они сообщили мне о принятом решении назначить меня командующим. В то время как большинство югославских генералов бежало с фронта из Словении, Хорватии, Боснии или сдавалось, оправдываясь приказами, Младич упорно оставался на передовой – Его фронтовая жизнь почти не отличалась от жизни любого солдата в окопе. Он ел и спал вместе с бойцами, лично вел их в бой. Вначале он осматривал линию фронта, используя вертолет. После введения запретной зоны полетов стал ходить пешком. «Я люблю ходить пешком», — говорит он. «Лучшие солдаты ходят пешком». В армии Республики Сербской командный состав набирался непосредственно с фронта. Именно с прибытием генералов в Боснию связано начало организации из разрозненных отрядов с их местными предводителями настоящей армии. Самую большую победу он одержал, когда после панического отступления юна из Боснии сумел в кратчайший срок в условиях войны создать из боснийских крестьян армию, чья организованность и эффективность поразила западных политиков и военных. Генерал не только в течение одной ночи создал армию, достойную уважения, но и привил ей свою философию – «Нас не могут победить». Враги отмечали две особенности генерала, охарактеризовавшие войну в Боснии – свирепость и точное ощущение момента. Напугавшийся министр иностранных дел из Идбеговичевской Боснии Харис Силайджич требовал от НАТО бомбить сербов. НАТО пришлось в 1994 году выступить в войне на стороне хорватов и мусульман, когда стало ясно, что армии Младича те никогда не победят. Вашингтон решил тогда нелегально вооружать армии мусульман и хорватов, обучать их офицеров и подразделения для войны против Младича. Один из командующих силами ООН в Боснии спросил Младича о причинах его бескомпромиссности. Генерал. «Вы помните своего отца?» – спросил Младич вместо ответа. «Да», – ответил командующий. «В моем случае», – произнес Младич. «Мой сын – первый, кто из многих поколений знает своего отца. На сербский народ столь часто нападали, что дети не помнят своих отцов». Сейчас уже многие забыли, повергшие в шок обывателей, заявление Младича о том, что если НАТО – Предпримет бомбежку сербов в Боснии, тогда он сбросит бомбы на Лондон. Действительно жаль, что генерал не обладал МБР. Северная Корея движется в правильном направлении. Когда Младич заявил, что мы должны перейти в контрнаступление по линии Триест-Вена и ударить по тем, кто начал эту войну, подсунув нам в качестве пушечного мяса несчастных славянцев, хорватов и мусульман, В Италии и Австрии случился переполох. У него спрашивали, не боится ли он оказаться в Гааге за военные преступления, ведь даже некоторые сербские СМИ обвиняли его в жестокости. «У меня нет времени заниматься платными бумагоморателями», был ответ. «Когда американские генералы, служившие во Вьетнаме, или британские офицеры, бушевавшие на Фолклендах, добровольно явятся на военный суд, тогда я добровольно выйду в Гаагу». Они воевали на чужой земле. Я защищаю свой народ и наследие предков. Мусульмане зверски убили в Сараево семью его брата, который постоянно находился в окопах на передних рубежах. Семья самого Младича чудом избежала гибели в Сараево от рук боснийских головорезов. Они сорвали свое бессилие и злобу на доме Младичей, сожгли его. Философия генерала проста. «Все, что я совершил в жизни...» Я делал не ради того, чтобы кому-то понравиться. Все, что я делал, я делал согласно моим личным убеждениям и во имя интересов моего народа. В этой войне я стремился защитить жизнь людей, солдат, офицеров, не думая при этом о своей собственной жизни. Мой народ был моей армией, а я – маленький сын этой огромной армии. Много раз в этой войне моя жизнь подвергалась опасности – «Был и я ранен, как и мои солдаты, но мы все выдержали. Но о своей жизни я никогда не думал ни до войны, ни во время войны, и не думаю сейчас, когда война окончена. Каждый, кто родился, должен умереть. Такова воля природы и Бога. Несмотря на все старания, и достижения медицины природу изменить нельзя. Это естественно, что каждый должен умереть. Нет бессмертных людей в физическом смысле» но есть бессмертные люди благодаря своим делам, совершенным ими при жизни. Что у сербов, что у русских одна беда. Есть неравнодушные люди, а есть обыватели, быдло. Младич? Трагедия сербского народа в том, что есть сербы, которые борются и умирают ежедневно, а есть сербы, отстраненно наблюдающие все это – В июне 1992 года гибли боснийские сербы. Более сотни сел полыхало на нашем берегу Дрины. Они больше не существуют. Женщины и дети убиты. Стариков и старух живьем бросали в бушевавший огонь, сжигавший их дома. Для успешного руководства боевыми действиями я облетал на вертолете эти районы. Даже мои ко всему привыкшие глаза не могли поверить тому, как все внизу было страшно, а потом... Ненароком я посмотрел на другой берег Дрины. Река Дрина пограничная. Политика административно разделяет Боснию и Герцеговину, как раз территории, заселенные сербами от Югославии, примечание автора. Ее ширина здесь всего 100 метров. И увидел моих соплеменников, сербов, играющих в футбол, Болельщики шумели и кричали, подбадривая свои команды, стояли парни, обнимая своих девушек. Тогда я почти готов был нарушить свой обет не хвататься за оружие. Если бы имел бомбы, сбросил бы на них. Президент Сербии Милошевич предупредил Младича и Караджича о том, что отказ от подписания мирного плана обусловит прекращение политических и экономических связей республики Сербской и югославии. Ответ генерала гласил, «Если вы это сделаете, я приведу войну к вашим дверям». Объявив разрыв отношений с повстанцами, Милошевич характеризовал лидеров боснийских сербов как спекулянтов, наживающихся на войне, которым политические амбиции и жадность затмили ум. Где теперь Милошевич с его ясным умом? Однажды хорватские журналисты передавали, как полковник Младич сел за стол переговоров с оружием и случайно уронил гранату, что насмерть перепугало миротворцев и участников переговоров. ВММ. Август 2005 года.